Два дворянства. Предметы прений в комиссии указывают на строй общества. В их аргументации ярко проявилось общественное настроение, уровень политического сознания. Инструкция комиссии предоставляла всякому депутату высказывать свое мнение с тою смелостью, которая потребна для пользы сего дела и депутаты широко пользовались этим правом, не боясь не только власти, но и глупости. Дворянство выступало в комиссии как первые государственные сословие, и борцом его прав явился наиболее выдающийся оратор собрания, несколько позднее русский историк-публицист, а теперь начитанный и умный, но более пылкий, чем рассудительный, депутат Ярославского дворянства князь Михаил Михайлович Щербатов. Мы уже видели, как по мере нарастания дворянских прав после Петра Первого сословие старалось подчищаться, стряхивая из себя прилипавшие к нему сторонние элементы общественного низа. К коренному дворянству кололи глаза указы Петра Первого о возведении в потомственное дворянство разночинцев, дослужившихся до офицерского чина. Князь Михаил Щербатов ополчился против этих указов, и выслуженного дворянства. При этом он развивал историческую и политическую теорию дворянского сословия, по которой выходило, что настоящие дворяне, которым по праву наследства принадлежит монополия чести и благородства, а также крепостного душевладения, это дворяне природные и старинные, позади которых стоят ряды знатных славными делами предков. Этим он, разумеется, вооружал против себя многочисленных дворян выслуги, которые обвиняли старое дворянство в сословном высокомерии и исключительности в пренебрежении к личной заслуге и достоинству. Один из их депутатов заявил, что дворянство, как это видно из прочитанных в комиссии законов о нем, получило начало от самых незнатных фамилий путем заслуг по службе. Среди двадцати трех депутатов, согласившихся с этим мнением, не было ни одного дворянина, а князя Щербатого оно вывело из душевного равновесия. В крайне возбужденной речи дрожащим голосом он произвел всех дворян либо от Рюрика и заграничных короновных глав, либо от весьма знатных иноземцев, выехавших на службу к русским великим князьям и, сделав такой смелый вызов истории, Даже призвал в свидетели кремлевские святыни, будто бы избавленные от иго иноверцев дворянами древних фамилий. Другой защитник выслуженного дворянства спросил, могут ли господа российские дворяне сказать о своих предках, что все они родились от дворян? И таким образом придвинул князя Щербатова к вопросу, от кого родился первый дворянин. На это не отвечал никто из природного дворянства. И вопрос о первом дворянине не был решен так удачно, как проблема госпожи Простаковой о первом портном. Но и князь Щербатов был превзойден депутатом от Михайловского дворянства на Нарышкиным, который, исчерпывая предмет до дна, Прямо заявил, что «достоинство дворянское считается у нас чем-то священным, отличающим одного человека от прочих. Оно дает ему, его потомкам, право владеть себе подобным». После этого оставалось говорить только о церковной канонизации дворянства.